Глава 16. После праздника, посвящённого моему и ещё пяти сотням везунчиков возвышению, я работал, не покладая рук. Как сражаться с демонами, я знал. Уже три раза точно с ними в прямой схватке участвовал, так что я полностью проникся другим видом занятий в качестве учителя. Первые 2 дня я проводил по три ритуала за раз. Каждый проходил примерно по 2 1/2 часа. Потом, когда мне начала помогать старшая, всё же она догадалась, как можно кровью манипулировать, как она сказала: ведь кровь это та же вода, просто внутри организма. Принимали по 3 пары в сутки. От этих заявлений мне стало немного не по себе. Но по сути, она права. Под конец нам всё же удалось разогнаться до четырёх пар за день. Но всё равно результат не особо утешал. Слишком мало было обработано дам, которых мы успели пропустить через ритуал. В конечном итоге старшая приняла решение, чтобы все оставшиеся гномы, кто не успел пройти процедуру, сдали кровь. Решение рисковое. Кровь может испортиться, в каком-то смысле потеряет свои качества, но у неё была какая-то идея, чтобы возможность продолжать ритуал дальше осталась. Я лишь это сообщил старшему гному. После на следующей и наш последний день перед убытием, почти все мои маги принимали гномов готовых сдать кровь. Эльфы, как и ожидалось, прибыли через неделю после нашего разговора с Лимаэлем. Ровно 3000 воинов и стрелков, 1000 передовых с щитами и в руках и очень острыми клинками и копьями. Вторая тысяча – яростные воины с двумя мечами. Они были интересно изогнуты, были очень легки, но при этом прочны и смертоносны. Последняя тысяча, как и ожидалось, стрелки. В яблоко попадали более чем со ста шагов, в тыкву – более чем со ста пятидесяти шагов, а бегущего человека могли поразить за двести шагов. Как так получалось, я не понимал, но они могли стрелять на огромное расстояние с феноменальной точностью. "Тебе есть чему у них поучиться", толкнул я локтём в бок Легаса, который вместе со мной и Элис проверял готовность войск за 10 часов до нашего выступления в Пусташе. "Зато у них нет такого лука, как есть у меня", усмехнулся ящер, доставая из колчана свой лук. который первые пятьдесят метров бил ровно по прямой. «Так что у нас с не ними паритет. Ну вообще жаль, что у них нет таких луков. Это бы сильно помогло при боях на открытой местности или при штурме каких-то укреплений. Очень удобно стрелять в головы, которые выглядывают из-за бойниц». «Уже некогда решать этот вопрос», — тяжело вздохнул я. «Нам уже сегодня вечером выступать...» А надо ещё подготовить повозки с имуществом, подготовить запас еды, питья, снаряжения. Я, конечно, знаю, что всё это было выделено, что часть уже стоит на складах в Телегах, но всё же никогда ещё не организовывал длительной кампании. Всё хорошо организовано. Повернулся ко мне Мордай Легалас. Не на высшем уровне, но не хуже, чем у имперских легионов. Даже лучше, точно говорю, как тот кто занимался пару раз лично уничтожением их обозов. Главное, не забывайте про охрану имущества. Даже если выступаете всей армией и сотню воинов, но ну, оставляйте. Это очень много проблем сулит незадачливым разбойникам. Попадался пару раз, усмехнулся я. "Бело дело", кивнул он. "И мы не без греха". В конечном итоге И ещё целый час, как мне казалось, отрабатывали различные формации, построения с командирами от сотни и выше. Прорабатывали все возможные тактики. Благо, все были с мозгами. А самое главное, два народа друг с другом не собачились вообще. По ним было видно, что они недолюбливают друг друга, но никто не устраивал даже словесные перепалки. Когда мы закончили, до начала похода оставалось 6 1/2 часов. Надо было отдохнуть. Не столько из-за усталости, сколько из-за необходимости. Мне нужен трезвый ум, полные силы руки, быстрые ноги, а когда ты устал, всё немного тормозит, а сила не та. Так что я завалился в комнату и решил поспать 4 часа. Благо в подземелье нет ни дня, ни ночи, всё воспринимается однобоко. Проснулся я спокойно, словно меня нежно выпроводили из сна. Конечно, я понимал, что это заслуги системы, которая с каждым днем становится все менее информативна, что я все больше поглощаюсь этим миром, но все же это было удивительно. Встал, как оказалось, я самый первый, даже Элис еще спала и не проснулась, когда я покинул комнату. Нужно было еще много чего проверить, например, как там начали организовывать колонну с обозом, Пять с половиной тысяч ртов кормить в течение минимум месяца не самое простое дело, но нам удалось собрать все самое нужное и необходимое. Пять миллионов стрел, две тысячи топоров, пять тысяч мечей, альфы плеваться будут, если их собственные клинки в негодность придут. Тонна вяленого мяса... Черт! Ругнулся Юрий, кладя на ближайшую телегу свои накладные, которые только что заполнял. «Сколько мороки, чтобы собрать один гребаный поход. Надо было себе заместителей искать». «А что тебе мешало это сделать?» Спросил я у него, подойдя так, что он даже не слышал моих шагов, из-за чего испуганно повернулся в мою сторону, а после со злым выражением лица сплюнул на землю. «Той уж налево иной! Ну на кой хрен ты так вечно появляешься?» Поиграл он какое-то время с желваками, а потом улыбнулся и уже более спокойно ответил. Есть у меня за мной есть, усмехнулся он. Думаешь, смог бы оторчать сразу на пяти местах, где ведутся стройки. Кстати, хотел представить тебе отчёт по стройке крепости, пока ты тут. Но, видимо, уже не успею, так как не имею права пустить на самотёк снабжения провиантом и имуществом твоего похода. Ответственный подход, усмехнулся я. Это похвально. Не зря я тебя назначил тем, кто будет следить за моей фракцией. По факту я тебя сделал прямым своим заместителем, если так подумать. Мы это уже со всеми обсудили. Думали, что эта участь достанется Элис, но она, казалось, даже рада, что на ней не так много ответственности будет лежать, как на мне. Снова тяжело вздохнул он. Давайте там недолго только. Я, конечно, соберу вам ещё провианта. Через месяц к вам он должен будет прийти. Но всё равно мы не сможем бесконечно вас наобжать. Точнее, сможем, но слишком велики риски. Я всё это прекрасно понимаю. Положил я руку на плечо друга и пару раз легко хлопнул по нему. Я всё понимаю. Постараюсь побыстрее. Я хочу как можно скорее пробиться в сердце противника, найти их портал, откуда они лезут. Спасибо дневнику Майнов, в котором всё довольно подробно описано. И закрыть его к чертям. А с остатками уже Пуска Империя разбирается. Не моя это забота. Думаешь, у вас хватит сил? с беспокойством спросил Юрий. Всё же там орды демонов, десятки легионов Империи не могут справиться с ними. А у нас даже двух легионов нет, чтобы это сделать. У них нет таких воинов, как есть у нас. Искренне улыбнулся я. Самые меткие стрелки, самые ловкие бойцы, самые стойкие воины. Ты видел шеренгу пикеров гномов? Такие маленькие, но сильные мужики держат такие огромные копья. Они способны остановить даже самого огромного демона, проверили с помощью заклинателей. А как мечники эльфов разбираются с толпой демонов? Красиво и очень кроваво. Реально очень кроваво. Даже я не ожидал от них такой жестокости и ярости. Скорее всего, на генетическом уровне где-то у них заложено ненависть к демонам. пожал плечами Юрий, после чего схватил свой документ, и мы вместе медленно пошли вдоль всего обоза, продолжая общаться, в то время как он проверял всё по накладным, которые сам придумал, сам вёл систему работы и сам же вёл сейчас. Не просто же так у них природная устойчивость к демоническому влиянию, согласился я с доводом Юры. Тут можно бесконечно рассуждать, но верный ответ мы можем получить только от них самих. А я их допытывать не хочу. И так рад, что они так спокойно бок о бок с гномами стоят. Это мировое событие, усмехнулся главный тыловик. Такое только в книгах или в фильмах можно было увидеть. В играх обычно такое не приветствуют. Если только эти игры не были сделаны по тем книгам и фильмам. Ну да, кивнул я. Мы так и дошли до начала обоза, где уже шли простые, пустые телеги с лавками. Юрий позаботился даже о хоть каком-то комфорте, сделал мягкие лавочки. За это ему войны не раз спасибо скажут, я в этом уверен. Плюс они были достаточно широкими, чтобы на них можно было уложить раненых. Но на всех в любом случае не хватит, многим придётся идти пешком, примерно половине всего войска. В конечном итоге мы ещё минут 10 поболтали о том, что меня может ждать впереди. Тут уже была чистая философия. Гадали, как говорила жена человека, чья память мне досталась, на кофейной гуще. Хорошая, наверное, женщина. Когда начинаю копаться в памяти, то всегда тепло как-то становится, когда я её вспоминаю. Но тот человек не я. Я уже совершенно другая личность. Я был создан и сразу брошен в бой. Многое не понимал, очень многое. Но спасибо Сергею за то, что он не сразу сказал о том, кто я на самом деле. Наверное, тогда бы я не выдержал. А сейчас я это воспринимаю как факт. Хреново, и но всё же факт. А ещё это может послужить поводом для борьбы за права искусственного интеллекта, если про меня узнают. Что не есть хорошо для человека, но есть хорошо для развития технологий, наверное. Но если верить старым фильмам, то после этого нас ждёт апокалипсис. Через 20 минут весь этот обоз из столицы направился в сторону крепости. А я, чтобы не ходить своими ногами, улёгся на лавке в самой первой телеге и смотрел на звёздное небо. Тут были другие звёзды. Не те, что в реальном мире, но всё равно разработчики взяли несколько основных, которые человек знал и мог спокойно угадать. А, видно большую и малую медведицу, рядом с ними созвездие в виде буквы М, э, не помню, как называется. Где-то за горизонтом есть Стрелец, тоже видал его разок. Видел Водолея, видел Близнецов. В общем, основные созвездия тут есть. От этого подсознательно человеку как-то спокойнее. Когда обоз доехал до крепости, И растянулся от города до самого ущелья, всё войско уже стояло. Элис каким-то образом умудрилась тут оказаться раньше меня, что меня порядком удивило, так как она спала, когда я уходил. Видимо, пока я смотрел на звёзды, она спокойно обошла нас, построила войско и начала предпоходовый смотр. Я присоединился к ней, уточняя, на что именно надо обращать внимание. Броня и оружие самое главное. Кратко она ввела меня в курс дела. «Также у каждого десятого должны быть с собой рюкзаки с медикаментами, зельями, бинтами и так далее. Магов с нами много не будет, благо у эльфов они вообще оказались. Так что часто придется раненых лечить традиционными методами». «О, у них есть маги?» – удивился я, после чего начал так же ходить, как и Элис, как и Дербор, как и Лемаэль со своим отцом. Смотры провели за час. Смотрели мы не так долго, на каждого бойца не больше минуты тратили. Бару раз гномы убегали обратно в крепость. Кто-то в попыхах забывал на себя нацепить какой-то элемент брони. Благо мы решили проверить, а то так бы мог кто из-за этого погибнуть, а виноваты были бы мы, не досмотрели. Пока мы проверяли и выстраивались, из города вышла огромная толпа людей, и не только. Множество разумных решили нас проводить. Среди воинов и мирного населения не было родных, они даже не знали друг друга лично, если не считать гном их женщин, но все же они понимали, зачем мы идем в поход. Старики различных рас смотрели на нас с гордостью и уважением. Мужики, которые не могли с нами пойти, говорили, кричали, чтобы мы задали жару этим демонам. Почти все женщины еле сдерживали слезы, эмоции брали все же вверх над ними». Не каждый же день пять с половиной тысяч душ из такого маленького государства, как наши, отправляются в дальний поход на помощь практически враждебному государству. И правда, это был парадокс. Столько существует королевств, столько различных рас, а кликнулись на помощь только мы. Да, я смог на это подбить эльфов. Я обязал пойти с собой остатки гномов, за что моя совесть меня хочет прикончить. Но почему только мы? Мы же не единственные, кому угрожают демоны. Те же орки, которые живут на холмах и горах северной великой пустоши, те же наги, что живут на южных реках и болотах. Но пошли в бой только возродившиеся драконоиды, последние гномы и эльфы. Я шёл впереди всей колонны. Я не боялся помереть, не боялся опасности. Меня отговаривали два других лидера, пыталась отговорить и Элис. Но я упрямо сказал, что пойду первый. Иначе какой я лидер? А я им хотел быть. Я хотел, чтобы за мной шли, чтобы меня ставили как пример не потому, что я такая значимая фигура, а потому что я поступаю правильно. По правую руку от меня шла Элис, которая вечно смотрела на вершины гор ущелья. Несколько раз во время разбора к завалу, что я тут устроил, были обвалы. Пара рабочих погибла. Юрий предупреждал родных этих работников, что такое может произойти, но обещал, что каждая травма, тем более смерть, будет компенсирована. И он реально всё компенсировал. Да, это мало утешало, но когда такое было, чтобы обычному народу выплачивали за что-то просто так деньги. Не было такого никогда. Вот и полюбили нас довольно быстро. Позади нас уже шла мешанина из драконоидов, гномов, эльфов, Все были расставлены так, чтобы в случае нападения на наш аборс, на нашу колонну, можно было спокойно ответить на атаку противника. В самом центре шли мои новые сородичи, самая мощная ударная сила. Два раза я с ними отрабатывал внезапное нападение, где их главной задачей было быстро набрать высоту и уничтожить противника с воздуха. Я даже уговорил Саво выдать нам множество взрывоопасных смесей. «Она выделила нам, а потом рецепт дала, в случае чего мы сами могли во время передышек и стоянок пополнять наш запас гранат. Демоны точно будут в восторге!» «Переживаешь?» — заметила мое лицо Элис, нежно обвив своими пальчиками мою ладонь. «А как тут не переживать?» — посмотрел я на нее. «Можно сказать, сейчас от этого похода может решиться судьба всего мира». Наша помощь может оказаться той самой песчинкой, что перевесит чашу весов, склонив её на сторону человеческого, так сказать, мира. Плюс там где-то есть игроки, которые помогают империи. Как минимум мирка, с которого я отправил задание, который до сих пор не объявился, а значит, там пока реально какая-то подозрительная стабильность. Ну, знаешь, усмехнулась воительница. Два легиона демонов не так-то просто уничтожить. А зная этого придурка, я уверена, что он попытается самых сильных убить, чтобы показать, какой он крутой. Думаю, Легион он точно за месяц успел нарубить. На счёт двух сомневаюсь. И всё равно меня не покидает чувство того, что где-то есть подвох. Продолжал я размышлять вслух. Сначала демоны так активно старались прорваться, столько проблем создавали, а сейчас такая стабильность на фронте. Они не могут так спокойно стоять и ждать. «Не в их природе. Либо у них просто не хватает сил, как и у Империи, для наступления. Либо у них крайне хитрожопый лидер, который что-то замышляет. В любом случае, у Империи тоже хитрости не отнимать. Демоны явно не знают о нас всё. Мы неизвестный фактор, что может положительно сыграть эту партию. А что, если всё же нас прикончат? Что будет с нашим государством? Что будет... Ну ты поняла, с чем. Всё будет хорошо». улыбнулась она, крепче сжав мою руку. Твоё государство в надёжных руках и лапах. А я себе в обиду не дам. Миллионы демонов прикончу, но не дам себя убить. Плюс, я уверена, ты всегда придёшь мне на помощь, всегда будешь где-то рядом и незримо следить за тем, чтобы со мной всё было хорошо. Это в твоём характере прописано. На первое время я вообще забывал про жену этого человека, от которого у меня досталась память. Нахмурился я. Сам тогда этому часто удивлялся. Мол, как я могу забывать свою жену? Потом понятно стало, как и почему. У меня не вся память. Нет той эмоциональной привязки. Я слепок на основе того человека. А вот вы... Вы уже другой разговор. Ну да ладно, это уже философия. А нам еще воевать. Смотри, вторая крепость. Ее же покинули, как и третью. Да, кивнула Элис. Третья, кстати, стоит на самой границе с пустошами. Предлагаю в ней остановиться и отдохнуть. Всё же сотни километров, не маленькое расстояние даже для таких выносливых воинов, как мы. Как подойдём, устроим привал. А пока продолжаем идти.